В отличие от ожидания, маленькая принцесса в этот момент и не помышляла ни о каких шалостях, а совсем наоборот, смиренно сидела на скамье перед матерью, которая расчёсывала ей волосы. В дороге следить за причёской было не слишком удобно, но на постоялом дворе Марта смогла наконец привести дочь в относительный порядок. То есть девочку выкупили и вымыли ей волосы, хотя для этого пришлось тащить лахань с горячей водой к ним в каморку. И теперь она сидела перед матерью, завёрнутая в чистую рубашку Болеслава, млея от ласковых прикосновений материнских рук. "Жаль, что тебе опять придётся одевать как мальчика", вздохнула Марта. "Вот ещё", промурлыкала Шурка. "Штаны и курточка гораздо удобней. В дороге возможно, но мы не всегда будем скрываться. Вот когда перестанем, тогда и вырядишь меня в кружева и лента, а пока мне и так неплохо". Надеюсь, это скоро закончится, и я именно так и сделаю, усмехнулась мать и принялась заплетать ей косички. Тут и беседу прервал осторожный стук в дверь, а вслед за тем конфузливый голос Ыржика сообщил, что господин барон спрашивает, не примут ли его. "Скажи, что мы скоро будем готовы", отозвалась бывшая камеристка и принялась одевать девочку. Через несколько минут принцесса была переодета. Причёска скрыта под шапкой, и её снова стало трудно отличить от мальчика. Марта тоже привела себя в порядок, после чего они разрешили братьям войти. Рад видеть вас в добром здравии, ваша светлость. Учтиво поклонился старший фон Гершов. Я барон фон Гершов, приближённый вашего царственного отца и обер-камергер герцога -гер Нинемецленбургской, а также воспитатель вашего брата, принца Карла Густава. Я тоже рад, что не болею, улыбнулся Шурка. Меня зовут Александр, а вы, значит, Лёлик? Извини, шипнул науха зависшему барону брат. Я имел глупость рассказать, как нас звал её отец. "О чём, Александр?" изумлённо спросил Помиранец, когда к нему вернулся дар речи. "Не прикажете же звать меня Марией в подобном наряде?" "Да, действительно. Когда мы поедем в дворец?" продолжила девочка. "В у дворец?" удивился фон Гершов старший, ещё не привыкший к её непосредственности. Ну, должны же вы представить мне семью моего отца в новом статусе, раз уж мы здесь оказались. Гре по правде при Александру. Мы хотели сохранить ваши инкогнито. Герсаги, не так меня не жалуй, то если узнаешь, что мы их проигнорировали, то может и обидится. Ну откуда она узнает? Тоже не загадка. Хыркнул Шурк и снисходительно посмотрел на братьев. Посудите сами. Старый Клаус наверняка уже добрался до Вульфенбютте и поднял там всех на уши. и теперь бабушка шлет во все стороны гонцов, чтобы узнать, куда я запропастилась. Через пару дней, самую большую неделю, в Берлине тоже узнают об этом. И что сделает ее королевское высочество? Да вас же на поиски пошлет, господин барон, и вы ей сами все и расскажете. О, черт, — выругался Болик, — а ведь и верно. И что делать? — встревожно спросила Март. Вдруг? Вдруг мачеха приказала меня похитить, — уточнила девочка. Это вряд ли. Почему так думаете? Всё более изумляясь происходящему, поинтересовался Карль. Ну, причин любить меня у неё нет. Однако и похищать тоже. Моя преждевременная кончина наверняка не опечалила бы её или герцогиню Софию, но не более того. В качестве пленницы я им совсем не нужна. Пожалуй, согласился барон. Но чего вы упомянули тётку вашего отца? А разве мой Царственный отец, не без сарказма в голосе, поинтересовалась Шурк: "Не отправил на тот свет её сыновей?" Услышав, что говорит её дочь, Марта побледнела и судорожно стиснула ладошку дочери, которую продолжала сжимать в руке. Лицо старшего фон Гершева и вовсе стало каменным. "Не знаю, кто вам всё это рассказал, но всё было совсем не так, мы с братом были там у свидетелей". А витюгерса княгини Софии вполне могло сложиться такое мнение, неожиданно заметил Болеслав. Уж больно ловко тогда всё вышло. Заговорщик убил герцога Адольфа Фридриха и погиб сам. У герцогини Маргариты Елизаветы случились преждевременные роды, которые она не пережила, а скоро за ней последовал и её супруг. И хоть она не ладила со своими детьми, но не ужто осталась совсем равнодушной к их смерти. Пожалуй, все эти обстоятельства и впрямь могли вызвать подозрение. И что мы предпримем? Вы же оберкамергер, значит, имеете доступ, пожалуй, плечами принцессы. Доложите герцогине Катарине потихоньку, так, мол, и так случилась трагедия. Захочет она меня увидеть, покажете, не захочет и не надо. А я в сторонке постою, на меня в этом наряде никто и внимания не обратит. Это звучит разумно, но боюсь, что вам все-таки не следует встречаться с ее высочеством. Но почему? «Все дело в том, ваш светлый, что, к величайшему моему сожалению, ни ваша матушка, ни ее высочество герцогиня Брауншвейг и Ольфенбютельская так и не научили вас одной важной вещи». «Держать язык за зубами», — сообразила Шурка и обреченно вздохнула. «Именно. Вы, не могу не признать, очень умны, в особенности для ваших весьма юных лет. Но если вы и дальше будете говорить все, что приходит в вашу очаровательную голову, это может плохо кончиться, и прежде всего для вас». Принцесса на минуту опустила голову, как будто задумалась, затем резко подняла её и с раскаянием посмотрела на братьев фон Гершев. Потом оглянулась на мать их и тихо сказала: "Простите меня. Я всего лишь маленькая девочка и потому делаю ошибки. Обещаю вам, что буду вести себя осмотрительно и не скажу ничего лишнего. Очень надеюсь на это, Ваша Светлость". На следующий день митрополит Дяк и их люди отправились на аудиенцию с герцогиней Екатериной. Ташни, сходя я к их бедстму положению, была готова принять их частным образом, однако в дело вмешался случай. Слухи о приехавших в Берлин московитах быстро распространились, обрастая по пути всё новыми подробностями. Согласно им, получалось, что русские не просто отправились на поклон к супруги своего государя, а едва ли не бежали из плена, перебив при этом свою охрану. В общем, курфюрст и члены его семьи заявили, что ни за что не пропустят такое зрелище. и пожелали принять в нём участие. Что касается шведского короля, то он просто объявил, что желает видеть подданных своей сестры, и Тарру, разумеется, не могла ему отказать. Узнав об этом фон Гершов поморщился, но возражать не посмел. В конце концов, всем известно, что русские были в плену, так что их не слишком презентабельный вид не должен был привести к бесчестью его нового у отечества. Действительность однако превзошла все его ожидания. Хотя рядовые слуги и впрямь выглядели, может, самую малость лучше уличных поберушек, они остались снаружи, а сами послы оказались на высоте. Митрополит был в подобающем случае облачения и выглядел весьма внушительно. Дьяк тоже принарядился в почти новый опашень лазоревого цвета, обильно украшенный золотым шнуром с воротником, отороченным драгоценным соболем и такую же шапку. Обер-камергер только покрутил головой, вспоминая, как Луговской жаловался на оскудение. Филарет держал себя с поистине царским достоинством. Широким жестом благословив высокородных особ, главное внимание он уделил Катарине и детям. Принцесса Евгения немного дичил из бородатых незнакомцев, а вот принц Карл Густав проявил себя в высшей степени похвально. Митрополит задал ему через фон Гершева несколько вопросов, на что тот отвечал с должной почтительностью, но твердо. Луговской, тот просто бухнулся перед государыней на колени и отдал ей и царевичу царевный поклон большим обычаям. Герцогиня немного смутилась подобному проявлению верноподданности и велела встать, допустив дьяка до целования руки. Тот не посмел приложиться прямо, а накрыл ее руку платком из тончайшей киси и громко чмокнул, вызвав у присутствующих улыбки. Все же его варварская галантность произвела должное впечатление. К тому же, обер-коммергер рассказал, насколько она ему была известна история посольства, в котором митрополит Филарет Луговской принимал участие. Коварство поляков, взявших в плен послов Семибоярщины, а также стойкое поведение русских в неволе вызвали известное почтение к этим, может, немного неуклюжим, но сильным и верным людям. В любом случае, их царём стал теперь имперский князь и родственник шведского королевского дома, известный своими многочисленными военными победами. и отблеск его славы падал на всех его подданных, так что ни о каком неуважении не могло быть и речи. Герцогиня Катарина, тронутая этими злоключениями, распорядилась включить послов в состав своей свиты с положенным их статусу содержанием. Диак бросился к ланец, главным образом, чтобы никто не видел, как блеснули от радости его глаза. Митрополит же принял благоволение, как само собой разумеющееся, сдержанно поблагодарив за участие. Пока шёл приём, Владислав и Марта с принцессой стояли в одной из галерей дворца, ожидая вызова. Шурка, помня о данном ей обещании, вела себя в высшей степени прилично, то есть изнывала от скуки, но всё-таки сдерживала свой темперамент. Мать, проведши с дочерью накануне воспитательную беседу, иногда с тревогой поглядывала на неё, не сколько не обманываясь покорным видом, но пока поводов для беспокойства не было. Привыкший к дисциплине Помиранец напротив стоял совершенно безучастно, как будто происходящее его совсем не касалось. Это спокойствие очевидный послужило поводом для атаки со стороны маленькой оторвы. Господин фон Гершуф. Да, Ваша Светлость. Здесь ужасно скучно. Расскажите нам что-нибудь. Ну что именно вас интересует? Высоко поднял брови Болик. Ну не знаю. Вы путешествовали, повидали много разных стран, участвовали в войнах, сражались рядом с моим отцом? Неужели вам нечего рассказать? Боюсь, это не столь интересно, как вам кажется. Ну хорошо, тогда расскажите нам о себе. Мы ведь уже давно вместе, а мы о вас ничегошеньки не знаем. Мария Агнесса строго прервала её мать. Оставь, пожалуйста, господина фон Гершов в покое. Ну, мамочка, неужели тебе не интересно узнать о господине Болеславе? Но, ну, возможно, он не хочет ничего рассказывать. В конце концов, это Не сердиться на дочь Сударне, мягко прервал её лейтенант. Принцесса права, здесь и впрямь совсем не весело. Что же, если вам интересно, то извольте, я расскажу. Очень интересно, господин фон Гершев. Тогда слушайте. Мы с братом родом из Померании. Впрочем, вы это и так знаете. Наши родители жили в небольшом замке неподалеку от Дарлова, где правил благородный дядя вашего отца, князь Георг. У вас есть замок? У нашего отца, принцесса. К тому же замок, это громко сказано. Просто каменная башня, к которой пристроен родительский дом. Мы были младшими сыновьями, а потом у нас с детства готовили к военной службе. А сколько у вас всего было у папы с мамой? Семеро, Ваша Светлость. Старший Франц, он будет наследовать земли нашего отца. Затем Казимир, его отдали учиться на священника. Он, наверное, теперь уже рукоположен. Затем две сестры, Анны и Магдалена, потом мы с Карлем и самая младшая Ангелина. Она, наверное, уже замужем. А старшие сёстры? Их выдали замуж ещё когда мы жили в замке. «А почему землю наследует только старший сын?» «Какой уж порядок», — пожал плечами Болеслав. «К тому же сотни моргенов не так уж много, чтобы делить их на всех детей». «Мария, тебе разве не рассказывали на уроках о майорате?» — спросила Марта. «Не помню», — пожал плечами Шуркова. «Может, и рассказывали, только одно дело узнать об этом от учителя, а совсем другое — от человека, который это напрямую коснулось». «Да», — подтвердил померанец, — «это и есть майорат. Старший получает все». А а чего вас тоже не отдали учиться на священника, хотя понимаю, вы с детства хотели стать военным? Учёба стоит денег, ваша светлость. К тому же, мы с братом не чувствовали в себе призвания к служению Господу. И вы поступили на службу к маймуцу. Он как раз тогда приехал в Дарлов на свадьбу к своему дяде Георгу. Было объявлено, что он набирает отряд. Мы с братом и бедолага Манфред были первыми, кто записался. А кто это Манфред? Наш сосед Тоже младший сын, правда, лучше образованный, не то, что мы с братом. — А почему он бедолага? — Он погиб. — Простите. Это было давно ваша светлость. Манни был славным парнем, и мы его долго оплакивали. — Я немного помню его, — с грустной улыбкой заметила Марта. Кажется, он был рыжим. — И именно так, сударня, — кивнул головой Болик. Его будто солнце поцеловало. В этот момент их бесцеремонно прервали. С другой стороны галереи громко стуча башмаками бежали двое мальчишек, переговариваясь на ходу. "Говорю же вам, принц", довольно громко говорил первый. "Щенки уже совсем большие и бегают по всей псарне, когда играют. Должно быть, их мамаш не очень-то понравится, если мы возьмём её детей", рассудительно отозвался второй. "И это только если она не спит". Тут молодые люди заметили, что находятся в галерее не одни, и, сбавив скорость, попытались счённо продефилировать мимо ожидающих аудиенции. почтительно поклонившихся наследнику Мекленбурга. Однако тот, кого называли принц, по-видимому, узнал фон Гершева и остановился. Затем его взгляд коснулся Марты и Марии Агнессы. "Здравствуйте, господа", вежливо поприветствовал он их, с удивлением рассматривая странную троицу и пытаясь понять, что с этими двумя дворянами может делать мальчик простолюдин. "Здравствуйте, Ваше королевское высочество", хором ответили те и ещё раз поклонились. Вы, кажется, брат моего наставника Болеслав фон Гершев к вашим услугам. А это мои спутники. Мы ожидаем приёма у вашей благородной матушки герцогини Катарины. Боюсь, вам ещё долго ждать. Она вместе с её величеством королём густом Адольфом и здешними хозяевами принимают русских послов, бежавших из Польши. Мы подождём. Как юный принц не торопился на непонятного мальчика, вспомнить, где он раньше её видел, никак не получалось. Наконец это ему наскучило, и он просто спросил «Кто ты такой?». Пока Болеслав с Мартой мялись, не зная, как поступить в такой ситуации, Шурка вздохнула и, стащив с головы шапку, освободила каштановые косы. А затем, подарив кровному брату самую очаровательную свою улыбку, звонко воскликнула «Вы снова не узнали меня, принц?». Рот Карла Густава открылся, и он с изумлением уставился на девочку. «Мария, ну почему ты в таком виде?» «Ну, у нас что-то вроде маскарада». Пожал та плечами. Как хорошо, что ты здесь, воскликнул мальчик. А мы идём смотреть щенков, хочешь с нами? Ну, мы ожидаем аудиенцию у вашей матушки. Да говорю же, она ещё долго будет занята. Мы мигом обернёмся туда и назад, никто и не заметит. Я полагаю, вы можете составить компанию его высочеству, кивнул Шурки фон Гершев младший. Только недолго, вздохнула мать. Получив разрешение, дитворат тут же испарилась, как будто её здесь и не было. Мартов тревожно посмотрел на Болеслава, нот лишь пожал плечами в ответ. Его королевское высочество, наследник престола, а по сему от его приглашения не следует отказываться. Похоже, он совсем не знает, что Мария Агнес, его сестра. Принц ещё совсем юн, возможно, герцогиня не посчитал необходимым посвящать его в эти обстоятельства. Щенки их прямо были очень милыми. Самый смелый из них выскочил из псарни во двор и занимался изучением окрестностей. Другие, менее отважные, жались к стене, боязливо поглядывая на детей. Шурка первой подхватила маленького храбреца на руки и прижала к себе. «Посмотрите, какой он лапочка!» — громко воскликнула она и с улыбкой посмотрела на принца. «Он тебя поцеловал!» — счастливо засмеялся тот, глядя, как малыш облизал ей лицо. Этот ничуть не хуже, проворчал Петр, ревниво поглядывая на непонятно откуда взявшуюся девчонку, и поспешил схватить ещё одного щенка. Тот, правда, попытался удрать, но не тут-то было. Мальчик крепко держал в руках пушистый комочек и довольно улыбался. Правда, остальным всё же удалось улизнуть, и Карл-Густав сообразил, что ему тискать некого. "Возьмите ваше высочество", протянул ему свою дабычу Мария, дав тем самым ещё один повод для ревности товарищу принца. Он и впрямь очень славный, счастливо смеясь, воскликнул мальчик, когда щенок облизал его. "Вот свинья", выругался Петр, обнаруживши, что испуганный щенок обмочил его новый щигальской камзолчик, и едва не бросил его на землю. "Он просто тебя боится", вступилась за малыша Шурка и забрала его у мальчишки. "Значит, он трус", насупился тот. "Он ещё очень мал", примирительно улыбнулась принцесса и внимательно смотря в щенка добавила. "К тому же ты девочка, неудивительно, что она испугалась тебя". Эй, кто это вам разрешил играть здесь? громко спросил подошедший откуда-то псар, однако, узнав принца, тут же заметно сбавил тон. Простите, ваше высочество, но вам не следует находиться здесь без присмотра. Хоть наши собаки отменно выучены, но и у них случается дурное настроение. Хорошо ли будет, если они вас укусят или напугают? Из слов слуги явно следовало, что если обитатели псарни немного погрызут Петра или Марию Агнессу, никакой особой беды не случится. но вот за принца он ответственности нести явно не желал. «Мы уже уходим», — не стал спорить Карл Густав и с явным сожалению отпустил на землю щенка. Шурка тоже последовал его примеру, но если ее питомица немедля воспользовалась оказией, чтобы улизнуть, то малыш явно не желал покидать своих новых друзей, а усевшись рядом, обвел их умильным взглядом. «Уж если вашему высочеству по сердцу этот кобелек, — смягчился псарь, Так скажите об этом его светлости. Я полагаю, что господин Марк Граф не откажет вам в такой малости. Пожалуй, я так и сделаю, просиял Карл Густав и кивнул своим спутником. Пойдемте. Пожалуй, мне надо возвращаться к своим спутникам, вздохнула Саша. Нам тоже пора, обрадованно заявил Петер и поспешил увлечь своего высокопоставленного друга от непонятно откуда появившейся девчонки. Мария вернулась как раз вовремя. явившийся вслед за ней посыльный объявил, что герцогиня освободилась и готова их принять. Двинувшись за ним, они прошли несколькими переходами и скоро оказались в покоях, отведённых для её высочества. Катерина шведская приняла их, сидя в большом, больше похожем на трон кресле, рядом с которым стоял фон Гершов старший. Нам доложили о ваших злоключениях, начала она, окинув посетителей внимательным взглядом. И мы очень рады, что с вами всё благополучно. Болеслав с Мартой почтительно склонились в поклоне в знак благодарности за участие, а затем их примеру последовала Шурка. Однако, давай должные ваши изобретательности, продолжала герцогиня. Мы желаем заметить, что Мария Агнес теперь принцесса Клинбурского дома, и ей необходимо держать себя согласно её статусу. Только крайние обстоятельства вынудили нас прибегнуть к этому маскараду, почтительно возразила Марта. Это вне всякого сомнения уважительная причина, кивнула Катерина. Но теперь обстоятельства переменились. Раз уж Иоганн Альбрехт решил признать свою дочь, стало быть, она член нашей семьи. Её следовал бы представить ко двору курфюрста, а также нашему брату, королю Густаву Адольфу. Но согласитесь, сударь, её наряд совершенно не располагает к подобному. Впрочем, что сделано, то сделано. У Марии-Агнес ещё будет время для этого, но сейчас нам следует прежде всего позаботиться о её безопасности. Ваше высочество так добры. Господин фон Гершов. Герцогиня перевела взгляд на молодого человека. «Мы довольны вашей службой, обещаем, что она не останется без награды. Быть полезным вашим высочеству лучшая награда для меня». «Как я погляжу галантность, отличительная особенность мужчин из вашей семьи», усмехнулась Катарина, перестав на время говорить о себе во множественном числе. «Но сейчас важнее другое. Верно ли, что люди, напавшие на принцессу Мекленбургскую, были шведами?» «По крайней мере, один из них, ваше высочество. Вы его узнали?» Да, это был граф Карл Юхан Юлиан Шерна. Вы в этом вполне уверены? Более, чем моя герцогиня. Так уж случилось, что прежде мы неоднократно встречались, и я никак не мог ошибиться. Верно ли, что граф в прежние времена был не в ладах с нашим супругом? Спросила Катарина, сделав вид, что не осведомлена о характере их взаимоотношений. Болеслав с некоторым сомнением посмотрел на брата, но тот лишь молча кивнул ему, дескать, «ничему не удивляйся». «Сказать, что они друг друга ненавидят, было бы куда точнее, ваше высочество», — развел руками младший фон Гершев. «Значит ли это, что он мог напасть на принцессу и ее свиту по своей инициативе, например, из мести?» «Чужая душа потемки, но сдается мне, что это вполне в его духе». «Что же, я услышал о вас». В этот момент их прервал стук в дверь, после чего в нее, не дожидаясь ответа, стремительно вошел шведский король вместе со своим племянником Карлом Гуством. «Я слышал, у тебя сегодня еще один прием, Като?» Улыбаясь, спросил Густав Адольф, обведя взглядом склонившихся перед ним гостей и сестры. «Это вас ничего не скроешь, Ваше Величество», криво усмехнулась герцогиня. «Неужели это милый мальчуган?» усмехнулся король, разглядывая Марию. «И есть дочка нашего брата Иоганна Альбрехта?» «Рада вам ее представить». «Как мило!» Голос Густава Адольфа стал вкрайчум. «А скажите, ваша светлость всегда путешествует в таком наряде?» Нет, только когда меня хотят убить, не выдержала Шурка, который до смерти надоел изображать из себя манекен. Что? Это правда, Ваше Величество, подтвердила герцогиня. На свиту принцессы напали. Все придворные слуги погибли, и лишь ей с госпожой Рашке совершением чудом удалось избежать гибели. Где это произошло? На самой границе между владениями Брауншвейга и Мекленбурга. Но кто мог отважиться на такое злодеяние? Карл Юхан Юленшерна, глухо отозвался Болеслав. Это серьёзное обвинение, нахмурился король. И я готов подтвердить его под присягой. Что вы ведь, брате, оглянулся на Карла Густав Адольф. Да, ваше величество. И у вас обоих не очень хорошие отношения со шведами? Если ваше величество о епископе Глюки, то это так. Что же, полагаю, и это, я имею в виду присягу, можно будет устроить. Если граф Юлин Шерна попадет в руки правосудия, ему не сбежать суда. Довольны ему испытывать наше терпение. Мудрость и справедливость вашу величеству не знают границ. Дорогая сестра, продолжил Густав Адольф, немного успокоившись, не кажется ли вам, что юную Марию Агнессу надо было переодеть согласно обычаям ее пола? Мы займемся этим, согласился Герцакини. Может, повременим? С надеждой в голосе спросила девочка. «Предпочитаете мужской наряд, дитя мое?» улыбнулся король. «Не, что вы, Ваше Величество. Просто я слышал, что вы прибыли выбирать себе невесту. С моей стороны было бы невежливо затмить дочерей здешних владетелей». Повелитель Швеции какое-то время ошарашенно смотрел на принцессу, как будто не понимая, что именно она сказала. Затем непонятно хрюкнул и, наконец, оглушительно расхохотался. Вы бесподобны. С трудом выдавил из себя король, когда немного успокоился. Однако можете быть спокойны. Я уже сделал предложение Марии Леоноре Бранденбургской, и вы можете смело блистать при здесьнем дворе. Болеслав и Мария облегчённо вздохнули, когда закончился аудиенси. Хотя Мария не смогла совсем удержаться от разговоров, её шутка явно пришлась королю по вкусу, и он смотрел на маленькую принцессу с симпатией. Для Карла Густава, судя по всему, появление у него ещё одной сестры стало шоком. Герцогиня Катерина вроде бы тоже отнеслась к ним без вражды, но всё равно они были рады откланяться и вернуться на постоялый двор. Като, а чего ты не захотела оставить Марию Агнессу при себе? спросил король, оставшийся с сестрой наедине. Кажется, она весьма мила. Слишком мила, Ваше Величество. А мне она понравилась, этакая маленькая амазонка. Две амазонки. Ты про ее мать? А ведь верно, госпожа Рашки весьма импозантна в мужском наряде. Вот и возьмите их к себе. Ха-ха-ха, ведь ты ревнуешь. Вот еще, фыркнула Катарина. Да, она моложе, чего уж там, свежее меня, но я дочь короля, а она всего лишь мелкого бюргера. Но дело не только в этом, ваше величество. А в чем же? Видишь ли, братец, задумчиво сказала герцогиня, я тут говорил с этим русским митрополитом, кстати, весьма приятный господин, хоть и не слишком просвещенный. Так вот. Он сколь упомянул о неком мальчике, весьма хорошо говорившем на языке московитов. Каком ещё мальчике? Там был только один ребёнок. Ах, да, принцесса ведь была в морском платье. Прости, сразу не сообразил. Но что тебя беспокоит? Не разочаровал вы меня, гостов? Но я всё же не понимаю. О, господи, это король нашей бедной Швеции. Прекрати, пожалуйста. Ладно, слушай. Иоганн Альбрехт правит в Москве, и я с детьми по ряду причин вынужден оставаться вдали от него, так? И что? Ничего, просто бывшая любовница нажитая вне брака дочь сильно изучает язык его подданных. Ты ведь не думаешь, что выучиться говорить по-московицки слишком уж просто? Нет, это точно, посерьёзнил король, который сам хоть и не говорил по-русски, но достаточно хорошо понимал их речь. И скажи мне, на милость, к чему они готовились? А госпожа Рашки тоже знает русский. Наверняка, просто в отличие от дочери умеет держать свои знания при себе. Я думаю, что та Марта не так проста, как кажется. Возможно и нет, но вот моя свекровь та ещё интриганка. Да уж, герцогиня Клари Мари, палец в рот не клади. Теперь ты понимаешь, почему я не хочу видеть новоявленную принцессу и её мать рядом с собой, и уж тем более брать с собой в Москву. Думаю, мне хватит там хлопот и без них. Сажи, поступай как знаешь, пожал плечами густав Адольф. Возможно, ты права. Лучше скажи мне, что ты собираешься делать с Юлиен Шерной? Даже не знаю, с досады отозвался король. Он пропал с того самого момента, как произошел обмен Риги на Новгород. Там между ним и твоим мужем произошла какая-то темная история. Причем, как мои люди не старались, подробности они так и не выяснили. Ходили самые разные слухи, даже что он жизнился и бежал в Данию. Но при тамошнем дворе он точно не появлялся. «Опять Дания?» — поморщилась Катарина. «Да уж, король-кристиан любит везде совать свой нос, но я хоть убей, не пойму, для чего ему лезть к вам в Мекленбург. Всё просто. Он считает Иоганна Альбрехта виновником своего поражения в Кальмарской войне и желает отомстить. К тому же, ему от чего-то кажется, что весь Нижнесаксонский имперский округ его вотчина, и никак не может смириться со своей потерей. А о чём ты? О прежнем герцоге Вольфенбюттеле, Генрихе Юли и его сыне Фридрихе Ульрихе, тех, что погибли при осаде вольного города Брауншвейга? И именно ведь Генрих Юли был женат на родной сестре Кристиана. После трагической кончины отца и сына владения средней ветвью Вельфов перешли к Данненбергам, то есть Юлию Эрнсту и Августу младшему. Первый получил Каленберг-Геттинген, а мой будущий свёкор Вольфенбюттель. "Да уж не повезло дотчанину", усмехнулся король. "Клара Мария имеет большое влияние на мужа и ни за что не даст в обиду своего сына". «Возможно, но мой муж так и остался ее единственным ребенком, а двух детей Августа-младшего забрал к себе Господь. У Юлия Эрнста тоже пока нет сына. Если они так и не появятся, то все владения старшей ветви Вельфов перейдут к Люнебургам, а с ними он в родстве через свою тетку Доротею Датскую. В общем, если он им поможет, то они могут и поддержать его притязания на Мекленбург». «Братья еще не так стары», — с сомнением покачал головой Густав Адольф. «К тому же император не потерпит этой аннексии». А зачем Кристиану присоединять герцогство к Дании? У него много детей, в том числе и внебрачных. Найдется, кому занять Шеверин и Гюстров, образовав новую династическую линию. Будь уверена, я не допущу этого. Сохранить инкогнито юной мекленбургской принцессы все же не получилось. Возможно, проболтался кто-то из слух, возможно, что-то пронюхали бранденбургские придворные, но вскоре весь двор узнал, что падчерица герцогини Катарина находится в Берлине. В общем, чита Курфюрстов намекнула, что хотели бы познакомиться с Марией Агнессы, и отказать им в этом было никак невозможно. Воле неволе Шурки с матерью пришлось заняться своим гардеробом. Но если Марте достаточно было пары простых платьев, то принцессе было так легко не отделаться. Тут к ним как ни странно пришла на выручку Бранденбургская маркграфиня Анна. Узнав о сложившейся ситуации, она пригласила юную принцессу к себе и предложила воспользоваться услугами её придворных портних. И вот теперь девочка стояла с покорным видом на высоком и неуклюжем табурете, чувствуя себя при этом полной дурой. Наряд, вправду сказать, был настолько же шикарен, сколько и неудобен. Богато украшенный шитьём корсаж стискивал тело не хуже тисков. Пышная юбка на жёстких фижмах позволяла передвигаться лишь чинными маленькими шажками. Слава богу, из уважения к густу Вальдольфа обошлись хотя бы без огромного гофрированного воротника, поскольку в Швеции эту деталь одежды не жаловали. Вдобавок ко всему, на дне предварительно поработал придворный куафёр, и вместо привычных косичек на голове Шурки было устроено нечто среднее между шиньоном и вавилонской башней. Венчало это сооружение маленькая корона подарок Мачехи. Не могу не признать принцессу. Так вам гораздо лучше, заявил присутствующий на примерке герцогиня Катерина. Естественно, получилось весьма мило, поддержал её скрипучим голосом, руководящий процессом Анна Прусская. Суетящиеся вокруг портнихи и служанки немедленно выразили полное согласие с их словами, и только мнение самой Марии Агнессы никто спрашивать не собирался, а уж ей, поверьте, имелось, что сказать по этому поводу герцогини с Марк Графини. Было трудно найти двух более непохожих женщин, чем эти две владетельные дамы, но тем не менее они быстро сошлись. А Анна и в молодости была на редкость некрасива. Но прусскую принцессу в 18-летнем возрасте выдали замуж за сына бранденбургского курфюрста. Ее отец был душевно больным, да и муж, мягко говоря, не блистал интеллектом. Но зато у самой Марк Графини в достатке был и ума, и характер, и она не стеснялась демонстрировать и то, и другое. Злые языки говорили, что она даже поколачивала своего супруга, когда тот злоупотреблял горячительными напитками и нес ахинею под их воздействием. Катарина, напротив, была довольно миловидна и умела ладить с окружающими ее людьми. Отец долго не мог найти ей подходящую партию и в конце концов выдал за живущего при его дворе мелкого германского князя. Но скоро невероятным вывертом судьбы Иоганн Альбрехт стал единственным властителем Мекленбурга, да плюс к тому его выбрали царем в далекой непонятной Московии, про которую много кто слышал, да мало кто знал. В общем, пока её муж странствовал по свету и совершал подвиги, о которых любили посудачи за всегдатые пивных, шведская принцесса освоилась в её владениях и крепко взяла в руки бразды правления герцогством. Таким образом, несмотря на всё несходство характеров и внешности, Катерина и Анна были женщинами умными, властными и не собирались ограничивать свои интересы лишь киндеркюхе и кирхе. А выбор наряда для незаконнорожденной дочери Иоганна Альбрехта был лишь поводом собраться без лишних глаз и обсудить кое-какие детали. «Как ваши девочки восприняли сватовство моего брата?» — осведомилась герцогиня Мекленбургская. «Мария Леонора счастлива, Анна София бесится, а Екатерин втихомолку смеется над ними обеими». «Сказать по правде, я немного удивлена выбором Густава Адольфа. Ваша старшая дочь и характером и умом определенно превосходит среднюю». «Вам ли не знать, моя дорогая, что мужчины не очень-то любят умных женщин?» «Это верно», — мягко улыбнулась Катарина. «Ну, кажется, готова», — с удовлетворением заявила Марк Графиня, увидев, что портнихи окончили работу. «Снимите ее светлость с табурета». Оказавшись на полу, Шурка сделала несколько неуверенных шагов, затем повернулась и вопросительно посмотрела на мачеху. «Весьма недурно», — заключила та. «Теперь вас можно предъявить обществу». «И оно будет в восторге», — согласилась с ней Анна Прусская. «Тут есть зеркало?» — неуверенно спросила Мария Агнеса. «Разумеется», — отвечала хозяйка и сделала знак служанкам. Шурка с любопытством посмотрела на свое отражение и неожиданно для себя осталась довольно увиденным. «Раз уж торжественного приема не избежать, то лучше предстать перед собравшимся при полном параде, не так ли? Надо бы пригласить живописца с тем, дабы он написал ваш портрет». заявила Марк графиня после того, как девочка вдоволь на себя полюбовалась. «Зачем?» – удивилась Мария. «Ну, хотя бы послать вашему отцу». «И что же, позировать придется?» «Разумеется». «Иаган Альбрехт, вне всякого сомнения, будет очень рад», – хмыкнул герцогине и выразительно посмотрела на высокопоставленную подругу. «Решено. Завтра же мы дадим знать местным художникам и выберем из них лучшего». После того, как владетели Бранденбурга узнали о приезде принцессы, ей выделили соответствующее ее положение апартаменты. Увы, этот статус с их точки зрения был не слишком высок, поэтому простором и роскошным убранством они не отличались. Сказать по правде, в гостинице им с матерью было как бы неудобнее, но отказаться от гостеприимства было никак невозможно. Выделенная Мария комната была узка, темна и находилась далеко от покоев хозяев и герцогини. Так что для участия в церемониях ей приходилось идти через весь дворец. Марте была предоставлена возможность жить вместе с дочерью, но её пребывание было обставлено значительным количеством неудобств. Тем не менее, с ним приходилось смириться, надеясь лишь, что герцогиня Катерина не станет гостить в Берлине слишком уж долго. Болеславу было проще. Он поселился вместе с братом, благо тот путешествовал без супруги. Перед самым отъездом выяснилось, что баронесса Регина Аделаида находится в тягости, и потому герцогиня велела ей оставаться в Гюстрове. Поскольку принцесса прибыла без приличной ее положения и свиты, приставили ее ко двору без всякой помпы. Труд этот взял на себя сам король Густав Адольф, отрекомендовавший Марию Агнесу как свою племянницу. Наученная матерью и прежним горьким опытом, Шурка старательно держала язык за зубами, приветливо всем улыбалась и всячески демонстрировала благовоспитанность и дружелюбие. Это принесло свои плоды, и вскоре на нее перестали коситься, как на неведомую зверушку. Впрочем, она была не первым и не последним незаконно рожденным отпрыском владительной особы, признанным своим родителем и введенным таким образом в высший свет. Однако не обошлось и без эксцессов. Метрополит и думный дьяк каждый божий день являлись герцогиней как на службу. Собственно, для них это и была служба. Филорет, быстро сообразив, что Катерина созрела для переезда в Москву, развёл бурную деятельность. Во-первых, он взялся посвятить свою будущую государню в особенности русских обычаев, неписаных законов и прочей тонкости, неизвестной большинству иностранцев. Во-вторых, велел Луговскому составить подробный справку о государственном устройстве Московского царства. И в-третьих, занимался своими прямыми обязанностями, то есть объяснял герцогине и её детям суть православия и его догматы. И вот тут они с Шуркой снова встретились. То есть первым ее узнал Луговской и побежал докладывать митрополиту. «Прости, владыка, не доглядел», — завопил тот и бухнулся в ноги. «Что случилось? Помнишь отрока чудного, что мы в дороге встретили? Саш кто? Ага. И чего с ним? Не отрока это вовсе. А кто? Девица. Как это? Вот тебе крест не ведаю. А только видел, как она шла в женском летнике, да волосы длинные и в косы убраны. Хм... Филарет нахмурился, но гневаться не стал, а только задумался, видимо, что-то про себя прикидывая. «Владыка, ты вроде и не удивился?» — осторожно спросил дьяк о задачной его реакции. «А чего тут дивиться?» — пожал плечами митрополит. «Да как же это?» «Ох, фролушка, ты вроде там был и все видел. Неужто тебе самому ничего странным не показалось?» «Да как тебе сказать? Чудные они, конечно, так ведь немцы. Что с них взять?» «Ох, темне! Ну, сам посуди, отрок себе одет был, как простец». И люди, что с ним были, явной шляхты, но держался он с ними вровень, как со своими. Так? Истинно так, владыка. Опять же, поренёк хоть и почтителен был, а шапку не ломал. Я-то поначалу думал, что ты испугну, но видишь, как всё обернулось. Встал бы ты волосы под ней прятал. И верно. А теперь говори, где ты видел девицу эту? Да к царевичу и царевне? Вишь ты, выходит высокого рода Сашка это. Чего не спросил, кто такова? Ты как тут спросишь? По-нашему один фан Грешев складно говорит. Так он при государнии. А у прочих разве дознаешься? Твердят, что твои стуканы. Нихт Ферштейн? Фу, окаянный. А у самой? У кого самой? Не понял Дьяк. Ну, у девицы, терпеливо пояснил Филарет. Пока она в портках бегала по-русски-то куда, как складно говорил. Не что, ты думаешь, в юбке разучилась? Ох, сокрушенно вздохнул Луговской. Не подумал я. Дигор да и говоря, по совести не признал сразу. Они мим проходили, так я к лань встал, потом понял голову, а она смеётся. Как не усмешка эта, так и не признал бы. Ну что же, остался невозмутимым митрополит. Пойдём, поталкуем, глядишь и узнаемся до правды, по что эта девка от роком вырядилась. А может, наоборот? Решив так, они прямиком направились в комнату, где обычно находились дети герцогини. Прежде Карл Густав с Петером так и норовили куда-нибудь улизнуть под благовидным предлогом, оставив Евгению на попечении нянек. Но теперь они чаще проводили время вместе, и причиной этому была Мария. Конечно, она бы и сама была рада сбежать с ребятами и поиграть с ними на воле, но приходилось сдерживать себя. Поэтому Шурка каждый раз старалась придумать новые развлечения и увлечь им своего брата и его приятеля. Для начала хорошо подошли уже знакомые принцу и принцессе Жмурки. а также салки и прятки. Хотя бегать в длинном платье было не слишком удобно, а прятаться особо негде, но тем не менее детям было весело. Затем пришел черед настольных игр. Один из столиков в отведенных для них апартаментах, очевидно, был предназначен для игры в шахматы. Во всяком случае, инкрустация на нем была в виде шахматной доски. Фигур у них не было, но принцесса нашла выход. Собрав в парке жёлуди и каштаны, он предложил использовать их и научил остальных играть в шашки. Это новое развлечение так увлекло Карла Густова и Петра, что они довольно быстро превзошли свою учительницу и стали её побеждать. И тогда на повестку поведал им про наиболее продвинутый и интеллектуальный вариант игры в чепаева. Когда митрополит зашёл к детям, Шурка как раз закончил разгром брата, выбив ловким щелчком последний жёлудь с доски. Проигравший принц тер лоб, готовясь получить положенную порцию щелбанов. Петер напряженно размышлял на тему предстоящего реванша, а маленькая Женя смеялась и хлопала в ладоши. Ей вообще все больше и больше нравилась ее новая сестра, тем более что та пообещала сделать для нее какую-то невиданную до сих пор куклу. «Мир вашему дому!» – поздоровался Филарет. Дети тут же прекратили играть и недоуменно посмотрели на вошедшего. Ну и иерарх русской церкви, не мало ни смутившись таким приёмом, подошёл к Карлу Густаву и благословил, перекрестив тому макушку и положив на голову руку. Затем проделал то же самое с Евгенией и наконец обернулся к Шурке. Та помялась под его внимательным взглядом, но так и не решив, как себя вести, приняла независимый вид. Романов не знал немецкого, а принц русского языка, поэтому обычно при их встречах присутствовал фон Гершов, выступавший в качестве переводчика. Но сейчас его не было, и роль толмача пришлось взять на себя Шурке. Митрополит, ни словом не обмолвивший, что знает девочку, принялся расспрашивать Карла Густава и Евгению, хорошо ли они почивали и много ли усвоили из его прежних поучений. Надо сказать, что он не слишком докучал детям с законом Божьим, чем в их глазах выгодно отличался от епископа Глюка. Было это, впрочем, не от небрежения пастырем своими обязанностями, а от понимания, что без знания языка он мало чего добьется, и нежелание торопить события. Принц, да нельзя удивленный, что его новоявленная сестра так хорошо знает русский язык, отвечал вполне толково и со знанием дела. Похоже, он действительно понимал, о чем речь, чего никак нельзя было сказать о переводившей ему сестре. Во всяком случае, митрополит остался доволен и благословил всех присутствующих, кроме Марии Агнесы. Та, наконец, поняла, в чем дело, и, опустив очи, долу повинилась. Простите, владыка, за обман. Бог простит чадо, строго отвечал он ей. А что хоть скморошествовала? Получилось так ваш преосвященство напало на нас дорогой, да почти всех, кто с нами был, убили. Бежать пришлось, а чтобы скрыться переоделись. Ты как? А чего это тать напали на вас и вообще ты чья их будешь? Мария меня зовут. Мария Агнес Мекленбургская, дочь я Иоганна Альбрехта, то есть государя Иван Фёдоровича. В глазах иерарха русской церкви быстро промелькнул целый сон разных эмоций, от недоверия до понимания. Наконец, придя к какому-то умозаключению, он спросил. «А Мартин?» «Матушка-то моя Марта Рашки. Она родила меня еще до того, как мой отец на Катарине Шведской женился». «Стало быть, ты царевна». «Царевна у нас Евгения, владыка, а я так». «Что место свое знаешь? Хорошо», задумчиво проронил Филарет. «Слышал я про то, что государь тебя признал». По нашим законам неправильно сие, да тут не Русь-майтушка, стало быть, отцу твоему виднее. Ступай, Чадо, нет на тебе греха. Однако же отныне каждое утро в обед и перед сном читай трижды веру и отче нашей Богородицу, да моли Господа о прощении грехов отца твоего. А я тебе тропорю с кондаком поучу, чтобы ты веру нашу постичь могла, да брата с сестрой принужден оставить». Владыка осторожно заметила Шурка, чьи запасы смирения стали истощаться. Я всё-то лютеранка. Была бы ты православна, раба Божия, и сотни молитв не отделалось. Спокойно поправил митрополит и широко перекрестив девочку, вышел. Через несколько дней в Берлин примчались гонцы из Вульфенбюттля от герцогини Клары Марии. Винценоснесная бабушка очень беспокоилась о судьбе пропавшей внучки, и её поисками занялись всерьёз. Благо, что старый Клаус рассказал, в каком направлении её следует искать. По этому поводу Шурку снова одели в парадное платье и в присутствии четы и курфюрстов и герцогини Катарины предъявили посланцам. Король Густав Адольф, призываемый государственными делами, уже отбыл и не смог принять участие в этой церемонии, но и без него общество собралось более чем представительное. «С глубоким прискорбием узнали мы об ужасном несчастье, произошедшем со свитой принцессы Микленбургской», нетерпящим возражений тоном заявила Катарина шведская гонцам. Поскольку виновный в этом злодеянии еще не найден, и мы берем означенную принцессу Марию Агнесу под свою защиту и покровительство. Мы сами позаботимся о вступлении ее в право владения пожалованными ей нашим благородным супругом землями и гордым Ивинаком. Гонец и не подумал ей возражать, да и кто бы его стал слушать в такой ситуации. Удостоверившись в том, что любимая внучка госпожи жива и здорова, он получил запечатанные письма, после чего откланялся. Бывшая камеристка захотела кое-что передать ему для герцогини Брауншвейгской и вышла вслед за ним. Мачеха завела разговор с Марк-Графиней Анной, Курфюрст тоже куда-то удалился, и Шурка оказалась предоставленной сама себе. Стоять разряженной как кукла посреди зала было не слишком удобно, и она сочла за благо незаметно выскользнуть и отправиться к себе в надежде, что найдет кого-нибудь из служанок, и те помогут ей переодеться. Вообще с прислугой частенько случались проблемы. Они прекрасно понимали двойственность положения незаконнорождённой принцессы и всячески старались её избегать. Причём касалось это как служащих бранденбургских курфюрстов, так и людей из свиты герцогини Катарины. Разумеется, прямой приказ выполнили бы те и другие, но вид у них при этом был такой, будто они дают милостыню безродной поберушке. Всё это было так унизительно, что Марта с дочерью старались обходиться своими силами и не обращаться лишний раз за помощью. Идти нужно было по довольно длинной галерее, и девочка, подобрав подол, решительно двинулась вперед. Обычно в это время здесь никого не было, и Шурка шла быстрым шагом, можно даже сказать, бежала, не слишком оглядываясь по сторонам. Возможно, поэтому она не сразу заметила идущую ей навстречу женщину и едва не налетела на нее. — Что это значит? — немного визгливо воскликнул та, но потом, увидев, с кем столкнулась, сбавил тон. — Ах, это вы, принцесса, не ожидала застать вас в таком месте. — Госпожа Анна София, — узнала ее девочка, — простите мне мою неловкость, я тоже не думал, что здесь кто-то есть. — Ну что вы вообще здесь делаете? — Прием окончился, я иду к себе. — Одна? — Моя матушка занята, остальным не до меня. — Знакомые чувства, — горько усмехнулась дочь Курфюрста, но потом, будто спохватившись, что проявила недостойные аристократки чувства, вздернула нос и хотела было идти дальше, но принцесса остановила ее неожиданным вопросом. — Вы плакали? — Что? — Что? «У вас глаза красные, следы слез на щеках». «Ах, вот вы про что!» «Нет, это просто... Какое вам дело?» «Никакого», — пожала плечами девочка. «Но мне показалось, что вам плохо и одиноко, раз швы плачете. Я могу вам помочь?» «Да», — неожиданно для самой себя призналась Анна София. «Мне плохо и одиноко, но вряд ли мне может помочь такая, как вы». «Приблудная». «Я так не говорила». «Но подумали. Бросьте, я прекрасно знаю, что люди говорят за моей спиной, тем более, что они частенько делают это в лицо». Я вовсе не хотел вас обидеть. А я не обижаюсь. Так кто тут негодяй, что довёл вашу светлость до слёз? Но почему вы решили, что в этом виноват мужчина? Ну, было бы довольно глупо плакать вам из-за женщины. А вы прямо забавные. Апха, хочешь? Ты кто? Зачем вам это знать? Вопросом на вопрос ответила Анна София. Для опыта. Просто я ещё в детстве решила, что ни один самодовольный индюк в штанах никогда не доведёт меня до слёз. В детстве? Занятно. Хорошо, я вам сама расскажу, а если я в чём-то ошибусь, то вы меня поправите. Итак, вам хуже горькой редьки надоело жить в лоче доме, и вы были бы очень рады его покинуть. К сожалению, единственный способ для этого выйти замуж, а с этим вам хронически не везёт. Жених, с которым вы были обручены в детстве, погиб, королевич Владислав очень не нравится вашей благородной матушке, а мой Винценов сын дядя выбрал вашу сестру. Так? Что-то вы подозрительно хорошо осведомлены. Что по делу шездержки происхождения? Для ваших служанок я пустое место, но при этом они ужасно болтливы. Вы всё пару дней при нашем дворе, что, неужели те мерзавки так бесстыдно всё это обсуждают? Ещё и не так. Но это не важно. Лучше скажите, вам правда нравится кузен моей мачехи? Ну, я его очень давно не видела, смутилась дочка курфюрста. Можно сказать, с детства. Ну, нам присылали его портрет, и на нём он такой красавчик, уточнила Шурка. Смело делить увиденное на 3. Наверняка художник безбожно польстил ему. Вы думаете? Уверена. Но в любом случае он сын короля и с большой вероятностью сам будущий король. Я слышала, в Польше любят красивую жизнь, балы и всё такое прочее. Так что там всяко будет веселее, чем в Берлине. Моя матушка слышне, хочет-то его в кандидаторы? Но ведь его отец сюзерен Пруссии, не так ли? Да, но он не проявляет настойчивости. Ответом был лишь тяжёлый вздох и красноречивое молчание. Принцесса некоторое время смотрела на Анну Софию с сомнением, а потом решилась. «А вы напишите ему». «Как?» «В первом, ваша светлость. Ему сейчас наверняка грустно. Войну он проиграл». «Вашему отцу?» «Ого. У моего батюшки просто дар — делать других несчастными. Ну, а поражение вам писать как раз не надо. Лучше напишите, что восхищаетесь его благородством, храбростью, что он цвет рыцарства, наконец». «Вы тоже так думаете?» — оживилась девушка. «Нет, конечно, но ему-то об этом зачем знать?» «Невероятно». Да и все нормально. Как бы вы не похвалили мужчину, он с готовностью примет это на свой счет, так уж они устроены. Ну что мне это даст? Но если он и впрямь полагает себя рыцарем, то ему страсть, как хочется победить дракона и освободить прекрасную даму. С драконом у него, правда, промашка вышла, но станете дамой его сердце, и он горы свернет по пути к вам. Анна София, раскрыв рот, слушала откровениями Клинбургской принцессы, на какое-то время забыв о ее возрасте. Какие-то суждения показались ей нелишенными смысла, другие были просто повторением ее тайных чаяний, третьи настолько поразили ее своей оригинальностью, что она поневоле к ним прислушалась. Старшая дочь Курфюрста была натурой страстной и увлекающейся. Ее душа и сердце требовали действия, а положение диктовало необходимость покорности и смирения. Совмещать это было трудно, и она тщательно скрывала от других свои мысли. И вдруг... Маленькая девочка так спокойно и здраво рассуждает о том, о чем она и думать боялась, не то что говорить. Тут было о чем задуматься. В смятении она дослушала Марию Агнесу и отправилась к себе. Слезы ее высохли, а в глазах зажегся огонь. Шурка проводила Анну с Софией скептическим взглядом и продолжила свой путь. Оказалось, что пока она беседовала с девушкой, Марта успела вернуться и ждала дочку в комнате. «Где ты была?» — встретила она ее вопросом. Этот дворец такой большой, — пожала плечами принцесса, — я просто немного заплутала. А что ты сказала Гонсу? Что с нами все в порядке и передала письмо для твоей бабушки. А теперь давай переодеваться, пока ты не измяла свой наряд. Он тебе еще пригодится. Девочка покорно стояла перед матерью, давая ей возможность расстегнуть крючки, а кое-где и распороть нитки. А затем выскользнула из платья и, оставшись в одной сорочке, пошлепала к обычной одежде. Что-то меня опять потянуло устраивать чужую личную жизнь, — запоздала, — подумала она. Может мне брачное агентство открыть? Марк графини не забыл о своей идее заказать портрет принцессы Марии Агнес и немедленно занялась поисками достойного живописца. Увы, художников в Берлине было не так много, а хороших и того меньше. Заезжих мастеров из Голландии в это время тоже не случилось, но тут на помощь пришёл случай. В столице Бранденбурга проездом оказался Генрих Боланд, возвращавшийся из Кёнигсберга. где только что закончила работу над портретом герцога Альберта Фредерико, к себе в Байрейт. Он, можно сказать, был придворным художником прусского герцогского дома, и, попав в Берлин, не мог не зайти во дворец, чтобы засвидетельствовать свое почтение дочери своего Сюзерена. «Как хорошо, что вы зашли, мастер», — обрадовалась Анна. «У меня есть для вас маленькая просьба». «Ваше желание — закон для меня», — почтительно поклонился Болон. «Вы, ваша светлость, вероятно, хотели бы заказать свой портрет?» Верно, но не свой. Тогда чей? Посмотрите, мастер вон туда. На детей? Да. А кто это? У нас гостит герцогиня Мекленбургская Катерина. Это дети странника. Именно. Я слышал, при их дворе часто работали многие знаменитые голландцы. Это верно, мой друг. Я даже слышала, что Катерина шведская приглашала самого Абрахама Блумарта, чтобы тот написал портреты принца Карла Густава и принцессы Евгении. Но посмотрите внимательнее на старшую девочку. Да, да, на ту, которая играет с щенком. И кто же она? Это старшая дочь Иоганна Альбрехта, Мария Агнес, родившаяся ещё до того, как он женился на дочери шведского короля. Подождите, это та самая принцесса о чудесном спасении, которую от разбойников ныне толкуют на всех углах Берлина. Да, мастер, я хотел бы, чтобы вы написали её портрет. Разве вас не прильщает возможность бросить вызов знаменитому голландцу? Вы искушаете меня, Ваша Светлость. Так мы договорились. Вы ещё спрашиваете. Живописец с энтузиазмом принялся за дела, и для Шурки наступили тяжкие времена. Теперь каждый день ей приходилось по несколько часов позировать мастеру Болонту. Ситуацию усугубляло тем, что герцогиня Катерина собиралась как можно скорее покинуть Берлин, с тем, чтобы начать подготовку к переезду в Москву. Однако, не желая обижать гостеприимную хозяйку, она всё же согласилась задержаться на несколько дней, необходимых для работы придворного художника. Ваш светлость, старался урезондить принцессу Марию мастер. Не могли бы вы не шевелиться? Иначе ваше изображение будет далеко от идеала. Могу себе представить, хмыкнул Шурко. Вот и стойте смиренно, слушаюсь и повинуюсь. Нет, это решительно невозможно, всплеснул руками портретист, когда его модель в очередной раз дрогнула. Вы ни секунды не желаете находиться на месте. Простите, мастер, повинилась девочка, но мне ужасно трудно стоять подобной статукане. Кстати, можно мне посмотреть на вашу работу? Смотрите, пожал плечами художник. Довольно почтенный вид у дяденька, примерно 40 лет от роду. "Нет что же, изумился не поседе. Вы только-только начали моё лицо?" "Разумеется, мне от вас больше ничего не нужно. Для того, чтобы написать платье, я найду более спокойный натурщицу. Покаж я напишу эскиз с вашим лицом, а позже перенесу его на основное полотно. Нежели мне такой глупый и напыщенный вид? Снова нашёл к чему придраться, не поседе?" «Это парадный портрет, моя госпожа. Вам полагается быть на нем важной и величавой, как это подобает принцессе». «Скука смертная». «О, майн гот!» — застонал Болланд и счел за лучшее выйти, чтобы дать себе время немного успокоиться. Оставшись одна, Мария стала с любопытством разглядывать рисовальные принадлежности, разложенные вокруг. Кисти, краски, палитру. Особое ее внимание привлекли лежащие отдельно листы твердой бумаги, почти картона и несколько заостренных углей, заменявших мастеру карандаши. В своей прежней жизни Шурка очень хотела научиться рисовать, но в селе, где они жили с мамой, не было не то что студии, но даже самого захудалого кружка. Собственно, как и учитель рисования в школе, ставку которого подменял обычно кто-то из других учителей, а потому большинство ее выпускников могли нарисовать разве что дом с трубой. Но юную художницу это не остановило, и бумаги с помощью карандашей, краски и фломастеров она перепортила столько, что она не могла. что мать только за голову хваталось. Так что, когда она поступила в техникум, дать обеим дочерям высшее образование было для их семьи неподъемной задачей. Одним из наиболее трудных предметов для нее было черчение. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут, и она, хоть и с немалыми усилиями, но освоила эту нелегкую науку. А дальше на помощь пришел случай. Как и многие студенты, она старалась летом хоть немного заработать, а потому не чуралась никакого дела. Однажды ей предложили заняться ремонтом, и она недолго думая согласилась. Вместе с компанией из таких же студентов она ходила по квартирам и частным домам, в которых красили стены, клеили обои и вообще делали всё, что потребуется. И вот в один прекрасный день, когда заказ на ремонт уже был, а материалы ещё не привезли, она в шутки ради расписала одну из стен остатками имевшейся у неё краски. Компаньоны не обратили на эти художества особого внимания, поскольку стены все равно предстояло предварительно подшпаклевать, а затем грунтовать. Но стройматериалы на сей раз привез не бригадир, а сам хозяин, и ему неожиданно понравились Шуркины художества. Недолго думая, он сговорился с юным дарованием, чтобы та раскрасила по окончании черновой отделки его студию. Та согласилась и неожиданно для себя заработала довольно солидные для нее деньги. Потом был еще заказ, потом еще, и приработок едва не стал основной профессией. В какой-то момент она даже собиралась бросить учебу, и если бы не старшая сестра, непременно сделала бы это. Но Алена всегда умела трезво смотреть на вещи и смогла убедить ее в необходимости завершения образования. Все эти сцены из прошлой и будущей жизни так ярко промелькнули перед глазами девочки, что она не смогла удержаться и взялась за уголек. Глаза её затуманились, рука неожиданно обрела силу, и она начала размашистыми движениями покрывать бумажный лист лёгкими штрихами. Что это вы делаете, сударня? вернул её к реальности голос Матчихи. Оказывается, потерявший всякое терпение живописец, выйдя из зала, встретился с герцогиней и недолго думая выложил ей всё, что у него накопилось по отношению к юной принцессе. Они медленно отправились вслед за ним, а за ними увязались и Карл Густавс с Петром. изрядно заскучавшие после того, как остались без компании Марии Агнессы. «Простите, ваше королевское высочество!» — испуганно воскликнула девочка. «Я просто немного...» «Не проявили усидчивости, не так ли ваша светлость?» — саркастически продолжила ее фразу Катарина Шведская. «Да будет вам известно, что только желание закончить портрет удерживает меня в Берлине и заставляет злоупотреблять гостеприимством Курфюрста и его семьи. И потому я нахожу недопустимым». Матушка, ну это же прекрасно, неожиданно прервал её сын, увидев рисунок. Что? Но посмотрите, ваше высочество, разве это не прелесть? Герцогиня с недоумением уставилась на листок картона, и черты лица её смягчились. На рисунке был изображён мальчик в схематичных чертах, которого было легко узнать принц, игравший с исчинком. Несмотря на незаконченность жанровой сценки, в ней чувствовалась экспрессия и какая-то необычайная лёгкость. Вроде бы всего несколько скупых штрихов сумели показать улыбку мальчика, игры в щенка, так что даже суровая шведская принцесса не смогла остаться равнодушной.